Глава 4. Елена. Несмотря на нервы и на беспокойство из-за моего шаткого будущего, быстро засыпаю от усталости. Утром встаю по будильнику, привожу себя в порядок и убегаю на работу, даже не попрощавшись с мужем. Действуя на автомате, стараюсь не думать, потому что от любой мысли начинаю все больше тревожиться на пустом месте. В офисе меня радует очередным переводом на удаленную работу. Кажется, словно судьба сама толкает меня в руки моего мужа. Вот только одна проблема – я не верю в судьбу. Люди сходятся не потому, что им предначертано быть вместе, и расходятся не потому, что им не суждено. Это глупо и странно считать, что кто-то направляет нас, когда на деле мы сами хозяева своей жизни и судьбы. И я чертовски устала от всей этой крайне неприятной ситуации. Работаю на автопилоте, время пролетает незаметно. Когда возвращаюсь домой, мне приходит одна интересная идея, и я по пути захожу в книжный, беру блокнот на спиральках, которые легко отдирать, и дома номерую их от 30 до 1. Так будет быстрее отчитать 30 ненавистных дней. На улице тем временем за считанные мгновения дождь, до которого я успела заскочить домой, превращается в настоящую стихию. Ливень, ураган. Переживаю хочу позвонить Грише. Сегодня он уехал на работу, не на машине. Все ли нормально? Мгновенно одергиваю себя. Если я решила уйти, значит, должна начинать отвыкать от него. Вот только вредное сердце со мной не согласно, ибо выворачивает мои чувства наизнанку. Может, не все потеряно? Все равно волнуюсь за него, он мне не чужой. Столько лет мы были с ним вместе, и я надеялась, что это навсегда. И чего греха таить, надежда во мне еще теплится. Гриша с небольшим опозданием возвращается, и я все-таки встречаю его. Нервы немного сдали, а позвонить себе я так и не разрешила. Он насквозь промок, при этом почему-то снял пиджак и держит его перед собой. И это все так странно. «Привет, Лен, не поможешь мне?» Мурюсь, но подхожу к нему. Беру пиджак из его рук и ахаю. В него завернут небольшой белый промокший зверек. Не сразу понимаю, что это котенок. Весь припачканный, напуганный и мокрый, настолько грязный, что я не понимаю, какого он света: серого, белого или у него есть оттенки рыжего-черного. Смотрит своими голубыми глазенками широко, боится, трясется то ли от страха, то ли от холода. К шерсти, к носику налипла грязь, и ее надо убирать. И такой мелаха, несмотря ни на что. «Представляешь, бегу домой с остановки, ливень, а тут, смотрю, маленький комочек жмется к дереву и меучит от страха. Ты знаешь, я не удержался и взял его домой. Надо же ему помочь!» — улыбается Гриша, как ни в чем не бывало. «А ведь буквально на днях он запретил мне комочек побольше просто покормить, и я даже не знаю, как мне реагировать на такой выпад!» «Подлый прием!» — бурчу я. «Ты сумасшедший! Мы же на грани развода, а ты несешь котенка домой!» Пытаюсь злиться, но единственное, что мне хочется, это приласкать маленького котенка. А до этого ты был против животных. Делаю я последнюю попытку вспылить, но получается наигранно. Хочется поскорее помочь Крохе. Ты знаешь, когда это маленькое существо вопит под деревом и просит о помощи, даже я пройти мимо не могу. Давай ему поможем. Да и мне душ не помешает. Не хватало еще простыть. Он делает паузу и неуверенно добавляет. Не переживай, котенка не брошу. Даже если мы разведемся, он будет моим. Фыркую и обтираю несчастного котенка досуха. Еще чего удумал. Себе заберу. Да тебе вскоре надоест, и ты наиграешься и выставишь его за дверь. Морщусь сама на себя. Гриша на такую подлость не способен. Во мне говорит обида, и я не совсем понимаю, на что конкретно я злюсь. Пока Гриша принимает срочный теплый душ, грею молоко и даю испуганному существу поесть. Тот с благодарностью пьет подношение и неуклюже мурлыкает, словно пытается меня поблагодарить. Мне даже не хочется представлять, как такая лапочка попала на улицу. Глажу его и замечаю, что он покусан и исхудал, только кости торчат. Ему несказанно повезло, что Гриша заметил и забрал его, потому что иначе ливень котенок не пережил бы. «Как же назвать тебя красавчик?» – спрашиваю у него я, и тот лишь фырчит, неумело отплевываясь. Но один вопрос повторяется в моей голове из раза в раз. Кто подменил моего мужа и в какой момент он стал таким идеальным? Ответа на вопрос найти не успеваю. Гриша вскоре выходит из душа, и мы осторожно моем нашего пушистого друга, смывая с него грязь улицы. Котенок фырчит, ему не нравится даже теплая вода, но не особо сопротивляется. Он накормлен и верит, что нам можно доверять. Гриша во всем мне помогает, и это радует. Даже с таким крохой я бы не справилась одна. Вновь вытираю его досуха и прижимаю к себе, чтобы согреть. Хочется, чтобы он поскорее высох. Надеюсь, доставить ему меньше дискомфорта, но понимаю, что иначе здесь никак. Когда наш гость становится сухим, то неожиданно оказывается абсолютно белым, и его голубые глаза сияют только сильнее. Правда, в них отражается немного недоверия и недовольства. Я, наконец, решаюсь заглянуть ему под хвост, чтобы узнать его пол. По мордочке он слишком похож на мальчика, но мне нужно удостовериться в этом. Он ворчит, но не особо сопротивляется. «Мальчик», — наконец говорю я, — «ты нашел пацаненка. Как хочешь его назвать, я предлагаю». У меня в голове столько кошачьих имен, но тут муж меня огорошивает, что я аж замолкаю. «Я назову его Беляш», — уверенно говорит Гриша не давая даже внести свои предложения. «Он, по-твоему, похож на пирожок?» Не сразу понимаю я его идею, поэтому удивленно смотрю то на мужа, то на нашего маленького гостя. Гриша непонимающе смотрит на меня, и я вздыхаю. Похоже, в его родном городе беляши были не так распространены, как в моем. «Ну, ты можешь звать его и пирожком, и пончиком, а я буду звать его Беляш. Он же абсолютно белый». Ну и раз я его принес, значит и мне давать имя, улыбается Гриша, и я закатываю глаза. Ну что ж, беляж, так беляж. Но снежок ему подошло бы гораздо больше. Тут хоть ассоциация стойкая с белым снегом, а вот с беляшом посложнее будет. Стихия за окном наконец успокаивается, и я нахожу ветеринарную клинику, которая еще работает. Ветеринар осматривает котенка, делает нужные инъекции и в итоге приходит к выводу, что котенок здоров, ему лишь веса не хватает. Вашему Белишу месяца два, а худощав так, словно и месяца нет. Вообще чудо, что он выжил, но боец будет отличным членом вашей семьи. Киваю, не спорю с доктором. Мы покупаем ему лоток, миски, наполнитель, несколько кормов на выбор и игрушек, а затем едем домой, и я прижимаю белеша к груди. Тому, похоже, нравится мое тепло, И он мурлыкает, засыпая. «Кажется, он определился, кто из нас хозяин», — дразню Гришу. «Не думаю, что он захочет остаться с тобой». «Хочется просто потронивать над мужем, наблюдая за реакцией». «Ты как будто сына делишь», — усмехается Гриша. «Но если что, если будем разводиться, то посадим его посередине комнаты и сядем в противоположной стороны. К кому пойдет, того и будет» усмехаюсь. Чувство юмора — это одно из качеств, которые я полюбила в Грише. Главное — не поддаться его чарам снова. Дома я раскладываю вещи котенка по местам, а тот тем временем с интересом осматривает свое новое жилище. Пару раз я умудряюсь его потерять. Меня это настолько увлекает, что отвлекаюсь я только на крик Гриши из спальни. «Лена, что это такое?» Дергусь и спешу на мужа. Он нашел мой отрывной календарик. Упс. Вздыхаю. Не хочется портить себе и ему настроение, особенно при новом жильце квартиры, который только что смешно просеменел в спальне, услышав мужской голос. «Отрывной календарь», — наконец говорю я. «Смотри, мы поспорили позавчера на 30 дней. Беру в руки импровизированный счетовод дней. Вчера мы прожили, с этими словами срываю 30. Сегодня, получается, 29 дней осталось нам». Обрываюсь, потому что хочу сказать прожить вместе, но вместо этого произношу до конца нашего спора. Гриша молчит. Жду, когда он сорвется, накричит, упрекнет меня, что я страдаю какой-то херней или что хуже начнет ругаться из-за того, что я постоянно думаю о грядущем разводе. А я не могу иначе. Я застряла в выборе между «да» и «нет». Заранее готова защищаться и ругаться. Но вместо этого Гриша тяжело вздыхает и улыбается ты это здорово придумала. Так мы точно будем знать, сколько дней у нас осталось до конца спора и когда подводить итоги. Смотрю огромными глазами на своего мужа, а он тем временем, как ни в чем не бывало, привинчивает блокнот к стене. Во, теперь и видно, и отрывать будет удобно. Затем он смотрит на меня и аккуратно интересуется. Все в порядке? Я просто в шоке, честно говорю я. От чего? От твоего поведения. Хочется пощупать и спросить. «Кто ты и куда дел моего мужа?» Бурчу и улыбаюсь. «Это я просто пересмотрел некоторые вещи, занялся собой, решил поменяться. Самоизоляция давно кричала о том, что пора это сделать, пора взять жизнь в свои руки и начать что-то менять», произносит он очередные мудрые мысли. «А я же вздрагиваю. Просто я ожидала, что ты начнешь кричать, что я придумала какую-то дичь, и вообще зачем лишний раз напоминать о грядущем разводе», признаюсь я. Мне так не хватало этих честных разговоров с любимым. Помню, в начале отношений мы обожали болтать обо всем сразу и ни о чем. И я не боялась говорить правду. Не боялась, что меня судят или поймут не так, или что хуже накричат. Повысят голос буквально ни за что. Быть без вины виноватой — такое себе удовольствие. Ну а чего обижаться-то? Ты визуализировала дни. А то бы мы запутались, я уверен. А так, я надеюсь, что мы сможем восстановить наши отношения. Я во многом был неправ. И думаю, начать с себя. Захочешь, подтянешься. Нет, я тебя держать не буду. Мне хотелось что-то сказать, но мою мысль сбила громогласное «мяу». Да и у нас теперь ребенок, смеется Гриша. Смотри, вон он уже по нам соскучился, ругается, что никто не обращает на него внимания. Хочешь, чтобы тебя погладили? Мужчина осторожно берет маленького котенка себе на ручки, и наш новый жилец выглядит особенно крохотным в его огромных руках. Смотрю на них и любуюсь. Со стороны они вместе выглядят уж очень мило. И как от таких милашек можно уйти?